В заключении еще одно замечание. Нечистоты как объект исследования постоянно ускользают от исследователя. Неудобный для академического дискурса предмет анализа выявляет важную характеристику самого гуманитарного знания, неспособного избежать вскрытого лапортом двойственного отношения к нечистотам в культуре. Первый эффект лапорта Дистанцирование осуществляет сам автор, скрывая за мнимой академичностью вызов и эпатаж. Второй, американское издательство, оформив этот вызов в стильный томик, который независимо или же вопреки рассматриваемому в нём предмету, можно воспринимать как объект прекрасного. Золотая обложка, продуманный шрифт, Изящно расположенные на полях номера страниц и указатели иллюстраций, лаконичность стилистики самих иллюстраций, фотографий, рисунков, гравюр, завершающих каждую главу. Это постоянное ускальзание предмета ещё раз удостоверяет важность избранной лапортом проблематики для культурного анализа. Рецепты духов и туалетных вод викторианской Англии. Духи. Их древность. Древние народы относились к духам с большим уважением. Египтяне ими явно злоупотребляли. Более или менее приятные ароматы исходили от самих людей и их одежд. Они струились из гробниц, наполняли дома жителей этой страны, А во время праздничных шествий даже бодав в сточных канавах наполнялось благоуханиями. Разве Суламиф не погрузила свои пальцы в драгоценную мирру перед свиданием со своим возлюбленным? В песне-песнях Суламиф, обращаясь к возлюбленному, произносит: "Я встала, чтобы отпереть возлюбленному моему, и с рук моих капала мирра". Из перстов моих мира капало на ручке замка. Библия, от первой до последней страницы благоухает нардом и диким бадьяном, весь восток сохранил любовь к духам. Нард нежное ароматное растение, близкий родственник валерианы. Обладает сладковато-пряным ароматом с оттенками дерева и валерианы. Маслом из нарда Мария Магдалина умащала ноги Христа перед Тайной вечерей. Римляне использовали нард для приготовления духов. Римский врач второй половины I века нашей эры Диоскурит, автор руководства о простых лечебных средствах, считал это растение согревающим и сушащим, полезным при тошноте, несварении желудка, нарушениях менструального цикла, воспалительных процессах и Конъюнктивите. У греков для каждой части тела был предназначен свой аромат. Майоран для волос, яблоко для рук, тимьян для шеи и коленей. Кроме того, особым уважением у них пользовались настойка на винных листьях. Едва ли такое смешение запахов могло быть очень приятным. Древние научились пользоваться пульверизатором задолго до нас. Во время пиршества золотая финская молодежь выпускала голубей, перья предварительно смачивались самыми разными духами, которые, пролетая над праздничным столом, орошали гостей восхитительными ароматами. В Риме рабы набирали в рот душистой воды и разбрызгивали ее на волосы своих хозяек. Римляне, особенно женщины, имели обыкновение сильно душиться и окружать себя сильными запахами. Плавт воскликнул по этому поводу: "Именем Поллукса, воистину приятно пахнет та женщина, которая совсем не надушена". На исходе средневековья фаворитами среди ароматов были амбра и вербена. В 13 веке женщины развешивали свои наряды вместе с определёнными сортами яблок, которые наполняли шкафы весьма изысканным ароматом. Фаворитки Генриха III обожали запах нероли и красного жасмина. Прекрасная Габриэль, попрекавшая Бьернсов за их пристрастие к луку-порею, предпочитала аромат фиалкового корня и цветов апельсинового дерева. Прекрасная Габриэль La belle Gabrielle. Так современники называли французскую графиню Габрель де Стре, славившуюся своей удивительной красотой. Перед чарами прекрасной блондинки с необычайно бледной кожей не мог устоять сам Генрих IV, сделавший Габрель своей любовницей. От союза с ней у него родилось трое детей. Косметика Анны Австрийской. Благоухало ванилью, а мадам де Помпадур душилась розой и жасмином. Выбор духов. Умеренное использование духов, обладающих стимулирующими и освежающими свойствами, рекомендовано с точки зрения гигиены, тогда как злоупотребление ими вредно для здоровья и противоречит представлениям о хорошем вкусе. Говорят, что духи В особенности те, что приготовлены из лаванды, лимона, роз, фиалок и бензоя, могут влиять на внешность и телосложение. Считается также, что запахи оказывают определённое воздействие и на душевное состояние человека. Мускус стимулирует восприимчивость, герань нежность, бензой мечтательность. Тёмно-синие фиалки развивают склонность к благочестию, а белые способствуют пищеварению. Существует мнение, что женщина, предпочитающая запах вербены лимонный, должна заниматься искусством. Выбрав этот аромат, она тем самым будто бы обнаружила свою артистическую натуру. Злоупотребление духами является ошибкой. Соблюдая меру, побрызгайте всё ваше бельё и одежду одними и теми же лёгкими духами с нежным ароматом, что без сомнения сделает вас ещё более привлекательной. Повторю, женщине следует отказаться от смешения ароматов. Она должна выбрать одни духи и пользоваться только ими. Ее вещи, включая книги, пищу и бумагу, ее одежда, бодуары, подушки в экипаже, которые в XVIII веке набивали душистыми травами, так называемыми травами из Монт-Пелье, все, вплоть до самой последней мелочи, должно источать один и тот же приятный аромат. Монт-Пелье — город на юге Франции, который славится своими травами и где находится знаменитый ботанический сад. Остается только выбрать этот самый аромат. Одна знатная дама как-то заметила, от сатаны пахнет серой, а от меня — фиалковым корнем. Едва ли она могла выбрать более изысканный аромат. Те, что влюблены в прошлое столетие, предпочитают пюль де Спань. Этот аромат, получивший название «испанская кожа», появился во Франции еще в XV веке. Скорее всего, он был завезен туда из Испании, которая славилась своими парфюмированными кожами. Он пользовался особой популярностью в эпоху Возрождения, прежде всего для отдушки кожаных перчаток. Мне кажется неверным считать ароматом запах русской кожи. Для некоторых женщин довольно запах розового дерева, который передаётся от гардероба, хранящейся в нём одежды. Другие предпочитают ароматы свежих трав и цветов, соответствующих сезону. Начинают они с фиалок, роз и ирисиды. которыми наполняют муслиновые саше, ящики и даже карманы, убранные в шкафы одежды. Саше — матерчатые, чаще всего муслиновые мешочки, наполненные соцветиями и лепестками цветов, листьями травы и деревьев, чтобы солнце не высушило их естественные ароматы. Их собирают утром, в тот день, когда они впервые распустились. Потом пять дней их сушат, смешивают с другими ингредиентами — И на данном последнем этапе добавляют ароматические масла. Саше является натуральным ароматизатором воздуха. Обычно саше помещают в шкаф или комод, вешают на зеркало или у изголовья кровати. Однако приятный аромат этих цветов, которые рано или поздно завянут, окажется весьма нестойким и мимолётным. Сторонницы ароматов свежих трав и цветов запасают на зиму высушенные в тени цветки донника, мятлика лугового и подморенника, набивают ими кисейдные сумки и кладут среди своих вещей. Проходя мимо такая женщина навеет вам воспоминания о цветущих лугах.